Глава 15. Требуется специалист-оптик Когда они в третий раз наполняют свои кружки кофе, дверь открывается, и в магазин входит Эрик Викинг. Не успевает Джо вымловить и слова, как Финн встает со своего места. «Ну ладно, Джо, мне, пожалуй, пора. Хочу забежать еще в парочку компаний. Надо заводить деловые контакты». Он наклоняется и целует ее в щеку. До встречи. Финн направляется к двери, а Джо растерянно смотрит ему в спину с чувством, что надо же как-то их с Эриком представить друг другу. Но как? Ее отношение с Финном одной фразой не объяснишь. Поэтому в конце концов Джо просто говорит. Эрик — это Финн. Финн — это Эрик. У него рядом магазин оптики. Женщина наблюдает, как двое мужчин пожимают друг другу руки, между ними завязывается разговор о приближающихся выходных. Выясняется, что у Фина есть билет на матч по регби между командами Англии и Австралии. Он идет туда вместе с Мэттом. «Это не мой любимый вид спорта, конечно, но мне нравится, когда кругом много народу», — добавляет он. «А ты как, Джо, регби увлекаешься?» — небрежно спрашивает Эрик, словно хочет сказать, что, мол, если бы увлекалась, то, естественно, могла бы пойти с Финном. «Я вечером работаю», — отвечает она первое, что приходит в голову. «Не скажешь ведь, он меня не приглашал, это не то, о чем ты подумал». Финн снова бросает взгляд на Джо, а потом обратно на Эрика. «Ладно, до встречи, Джо, я тебе напишу». Джо делает вид, что проверяет свои ручки-тестеры. Раскручивает каждую и проверяет наличие чернил, хотя делала то же самое еще утром. Ей очень не хочется заводить разговор про Финна, слишком уж непростая тема. Но также женщина понимает, что в глубине души она не прочь, чтобы Эрик Викинг подумал, будто этот мужчина, который моложе Эрика, испытывает к ней нежные чувства. «Приятный вроде парень», — начинает Эрик. Ответить Джонни успевает. Снова звенит колокольчик. Она поднимает голову, надеясь отвлечься на нового покупателя. «Может быть, это Руфь или Малкольм?» Ни того, ни другого Джонни не видела с того самого дня, когда Руф пошла провожать Малкольма до дома, беспокоясь о его состоянии. Но в дверях показалась невысокая тощая фигура и не низенькая, похожая на птичку. А девушка в желтом пальто, которая сначала просунула голову в щель между дверью и стеной. Голову с карамельно-ирисковыми волосами. — Здравствуйте. Я просто хотела поздороваться. Не знаю, помните ли вы меня? — Конечно. Вы подруга и по переписке. Входите. Девушка перешагивает через порог. «Точно! Значит, помните!» Она поднимает руку с зажатым в пальцах конвертом. «Хотелось поблагодарить вас. Я все-таки написала Джане, и она мне ответила. Не могу описать, как я была счастлива, когда получила от нее письмо». Она радостно улыбается Джо, и от цвета ее улыбки падает также на Эрика Викинга. «Ой, это Эрик!» представляет Джо своего соседа и едва не добавляет «Викинг» но вовремя спохватившись продолжает. «Специалист по оптике». Эрик протягивает руку, и девушка тут же хватает его ладонь. «Правда? Вы оптик?» «Разумеется». И Джо при этом кажется, что он держит руку девушки в своей подозрительно долго. «Поразительно. Мне как раз нужно проверить зрение. Ваш магазин где-то поблизости?» Обладательница карамельной рисковых волос вертит головой из стороны в сторону, будто хочет обнаружить оптику где-то в стенах канцелярского магазина. Проникающие в окно солнечные лучи отражаются в золоте ее кудрей, и все это выглядит словно реклама органического шампуня. Девушка с улыбкой, от которой шевелятся веснушки у нее на носу, смотрит на Эрика оптика, а довольный Эрик улыбается ей в ответ. В эту минуту Джо видит Эрика как бы глазами посетительницы в желтом пальто. Потрясающе привлекательный мужчина. И не только из-за высокого роста или копны густых пепельно-светлых волос. Еще у него простое, открытое лицо, а в глазах играет искорка, которая говорит о прекрасном чувстве юмора, что делает его, теперь Джо это ясно видит, совершенно неотразимым. Она вдруг понимает, насколько сильно ей нравится этот человек, и на душу словно давит тяжелый камень. Глядя на улыбающуюся ему обладательницу роскошных волос, Джо еще никогда в жизни не ощущала себя такой серой мышкой. На нее словно наваливается вся тяжесть ее 39 лет. И эта девушка гораздо ее моложе, она в этом нисколько не сомневается. Она гораздо ближе по возрасту Эрику-рукопожимателю, который только сейчас отпускает руку незнакомки. «Соседняя дверь! Хотите, зайдем прямо сейчас и запишем вас на проверку зрения?» «Можно прямо сегодня, если у вас есть время», предлагает Эрик, открывая и придерживая для нее дверь магазина. «Ты что-то хотел, Эрик?» произносит ему в спину Джо, предпринимая отчаянную попытку привлечь его внимание. «Не к спеху», коротко отвечает он и снова поворачивается к обладательнице карамельно и рисковых волос. «Прекрасно», говорит девушка, на мгновение останавливается и машет Джо своим конвертом. «Огромное вам спасибо», Одарив Джо прощальной улыбкой, она исчезает, а вместе с ней исчезает Эрик Викинг. Какое-то время Джо стоит недвижимо, как статуя. Чувство облегчения и даже удовольствие от болтовни с Финном испаряется. В опустевшем магазине царит полная тишина, если не считать далекого рокота, пролетающего над городом вертолета. Что же сейчас произошло? Между двумя молодыми людьми проскочила искра? Джо уверена, что так и есть». Женщина смотрит на свое отражение в стекле витрины и видит призрака в чужой одежде. Джо продолжает молча пялиться на свое отражение. Между Эриком Викингом и обладательницей карамельно-ирисковых волос определенно установилась какая-то связь. У Джо такое чувство, будто что-то выскользнуло у нее из рук. Надо бы отмотать время назад. Ну почему она не сказала, что он Эрик Викинг, а не Эрик Оптик? И тогда эта девица ушла бы, а Джо объяснила бы Эрику, кто такой Финн. Она поворачивается к прилавку и смотрит на разложенные в ряд перьевые ручки. Но почему она не смогла увидеть всю ситуацию более трезво? Погрязла в болоте жалости к себе самой и тоски по Джеймсу. Все беспокоилось о том, что Эрик для нее слишком молод, а явного знака так и не увидела. Знака, который теперь кажется написанным огромными буквами, черными чернилами. Эрику-викингу тоже нравились перьевые ручки. Но как же она это пропустила? Ей всего-то надо было просто поговорить с ним, как следует поговорить, и тогда, возможно, он был бы здесь. А сейчас Эрик Оптик ведет в свою полутемную комнату девушку с карамельно-ирисковыми волосами, и Джо уже представляет себе, как он смотрит прямо в ее сияющие глаза».